Рассмотрим же это дело повнимательней Вероятно, что случится беда Но не сей же миг И как часто нежданное случается Как часто ожидаемое не сбывается Даже если нам предстоит страдание Что пользы бежать ему навстречу Когда оно придет, ты сразу начнешь страдать А покуда, рассчитывай на лучшее Что ты на этом выгодаешь? Время. Ведь нередко вмешивается нечто такое, из-за чего надвигающаяся беда, как она не близка, или задерживается в пути, или рассеется, или падет на голову другому. Среди пожара открывалась дорога к бегству. Рухнувший дом мягко опускал некоторых на землю. Рука... Поднесшая к затылку Меч, порой Отводила его, и Жертве удавалось пережить Палача. Ведь И злая судьба непостоянна. Может быть, беда Случится, а может И не случится. Пока же ее нет, И ты рассчитывай На лучшее. Иногда, Даже когда нет явных Признаков, предвещающих Недоброе, душа измышляет мнимые или толкует к худшему слова, которые можно понять двояко, или преувеличивает чью-нибудь обиду и думает не о том, сильно ли обиженный рассержен, а о том, много ли может сделать рассерженный. Но ведь если бояться всего, что может случиться, то незачем нам и жить, и горестям нашим не будет предела». Тут пусть поможет тебе рассудительность. Тут собери все душевные силы, чтобы отбросить даже очевидный страх. А не сможешь, так одолей порок пороком. Умерь страх надеждой. Пусть наверняка придет пугающее нас. Еще вернее то, что ожидаемое с ужасом утихнет, а ожидаемое с надеждой обманет. Поэтому взвесь надежды и страхи, и всякий раз, когда ясного ответа не будет, решай в свою пользу. Верь в то, что считаешь для себя лучшим. Но пусть даже страх соберет больше голосов, ты все-таки склоняйся в другую сторону. И перестань тревожиться, думая про себя, О большинстве людей, которые мечутся в волнении, даже если ничего плохого с ними и не происходит, и не грозит им, наверное. Ведь всякий, однажды потеряв покой, готов дать себе волю и не станет поверять испуг действительностью. Никто не скажет, кто это говорит, говорит пустое, он либо сам все выдумал, либо другим поверил. Нет, мы сдаемся переносчиком слухов И трепеющим, перед неизвестным, как перед неотвратимым Забывая меру настолько, что малейшее сомнение превращается в ужас Но мне стыдно так разговаривать с тобой и подносить тебе такие слабые лекарства Пусть другие говорят, может это и не случится Ты говори Что с того, если случится? Посмотрим, кто победит. А может быть, все будет мне на пользу, и такая смерть прославит всю мою жизнь. Цикута окончательно сделала Сократа великим. Вырви у Катона меч, отстоявший ему свободу, и ты отнимешь у него немалую часть славы. Впрочем... Я слишком долго тебя уговариваю, хотя нужны тебе не уговоры, а лишь напоминания. Я не уважу тебя прочь от твоей природы. Ты рожден для того, о чем я толкую. Но тем более должен ты умножать и украшать данное тебе благо. Кончаю это письмо, только припечатаю его своей печатью, то есть... Поручу ему передать тебе какое-нибудь прекрасное изречение. Беда глупости еще и в том, что она все время начинает жизнь сначала. Вдумайся сам, Луцилий, лучший из людей смысл изречения, и ты поймешь, до чего противно легкомыслие тех, кто ежедневно закладывает основание новой жизни, кто перед кончиной начинает надеяться заново. Огляди всех поодиночке, и сразу попадутся тебе на глаза старики, что с особым усердием готовятся занимать должности, путешествовать, торговать, что гнуснее старика, начинающего жизнь сначала». Я не прибавил бы имени того, кем эти слова сказаны, если бы они не были так малоизвестны и не принадлежали бы к тем расхожим изречениям Эпикура, которые я позволил себе и хвалить, и присваивать. Будь здоров!